Второе. Падение Тушина. Известие об осаде Смоленска неизбежно вызвало у поляков, действовавших заодно с Тушинским вором, сильное чувство досады. Как так, значит, король затевает вырвать у них плоды их кровавых трудов? Рожинский и его единомышленники немедленно составили против Сигизмунда Конфедерация. Нечто вроде политического синдиката. Конфедерация была другой несуразностью польской конституции, позволяя первой попавшейся кучке панов становиться выше закона. Третья ипостась самодержавного государства, конфедерация, относилась как равная к равному, к сейму и к королю. Смоленск и Тушино обменялись посольствами, и таким образом завязывались переговоры, в которых более сговорчивыми оказались не конфедераты. Они требовали от короля, чтобы он убирался вон, предоставив им одним продолжать дело, которое они одни начали, и надеялись благополучно довести его до конца. Королевские эмиссары, наоборот, предлагали конфедератам в помощь королевскую армию, в случае, если Дмитрий действительно жив. «Тот же ли это самый?» – спрашивали они у Рожинского. Главнокомандующий самозванца был откровенен, но продолжал, тем не менее, упорно настаивать на своих притязаниях. Однако вскоре обнаружилось, что ему приходится поделиться властью. Ян Сапега, все еще занятый в то время осадой Троицы Сергиевой Лавры, отправил своего представителя в лагерь под стенами Смоленска, причем обнаружил менее заносчивости. В план его личной игры, несомненно, не входило действовать прямо на перекор королю, а его поведение повлияло на поведение его соратников. Завязались переговоры Сигизмунд соглашался на то, чтобы в предполагаемом договоре дело Марины было отделено от дела второго Дмитрия. Насколько это позволят обстоятельства, бывшая царица может сохранить свою вдовью часть, назначенную ей первым супругом. Но конфедераты не особенно заботились об участи Марины. В виде возмещения расходов они стали требовать от короля жалования, будто бы заслуженного ими на службе у его величества со времени своего вступления в московские владения. По их расчету, это составляло сумму в 20 миллионов злотых. Сигизмунд предпочел вступить в соглашение с отдельными начальниками, предлагая им должности или доходы. Сам Ражинский соблазнился этим. Впрочем, королевские чиновники вели переговоры не с одними только поляками. В инструкциях, данных им Сигизмундом, предусматривались всевозможные случаи. В них повелевалось встретиться с московскими приверженцами самозванца и переговорить об этом деле с самим Шуйским. Сигизмунд написал Шуйскому, вкратчивое письмо, в котором оправдывал свое вступление на московскую территорию обязательствами, которые царь принял на себя по договору со шведами и выказывал готовность вновь заключить с ними перемирие. В случае согласия царя королевские уполномоченные должны были объяснить тушинцам, что король намерен таким образом добиться и для них – выгодного улаживания дела. На случай отказа им были выданы иные грамоты, в которых король обращался с воззванием к патриарху Гермогену, к боярам и ко всем жителям древней столицы, заявляя, что он имеет в виду лишь замерение государства, торжественно обещая им чтить истинную веру православную, духовный чин и все обычаи страны сохранить прежние льготы и даже дать новые вольности, наконец, ничего не предпринимать такого, что могло бы послужить во вред царским подданным, если они согласятся стать под высокую руку короля.